Пал ты, хранитель ее неусыпный, ты бронители града, защитник и жены младенцев. Скоро в неволю они на судах повлекутся глубоких, с ними и я неизбежно, и ты, мое бедное чадо, вместе со мною, и там, изнуряясь, в работах позорных, будешь служить властелину суровому. Или Донаец за руку схватит тебя и с башни ударит о землю, мстящий за трату плачевную брата, отца или сына, гектором в битвах сраженным. Много могучих Донаев, много под гектора дланью гладало кровавую землю. Грозин, великий отец твой, бывал на погибельных сечах. Плачут о нем до последнего все обитатели трои. Плач, несказанную горесть нанес-то родителям бедным, Гектор, Но мне-то оставил стократ крат жесточайшие скорби. Смертного ложа, увы, не простерты руки, мне любезный, Слово не молвил заветного, слово, которое б вечно я поминала И ночи, и дни, обливаясь слезами.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 Боги с небеса тебе и по смертной кончине пекутся, прочих сынов у меня хилез быстроногий ристатель, Коих живых полонил, За моря пустынные продал, В имброс, В далекий Самос и В туманный, беспристанный Лемнос. Но тебя, одолев и оружием душу исторгнув, Как он недолго влочил в круг могилы Патрокла любимца Коева, ты одолел но его мертвеца он не поднял. Ты же у меня, как росою омытый, покоишься в доме, свежий, подобно как смертный, которого Феб с легкой стрелою своей, налетевшей, внезапно сражает. Так выпияла Гикуба, и плач возбудила всеобщий.